Ирина Коняева Академия изящных ведьм Глава первая Я ворвалась в здание Министерства образования, пролетела к залу совещаний, замерла на мгновение, выдохнула, спрыгнула с метлы и поправила прическу. Сегодня мой день. День, когда я получу долгожданное ректорское кресло в лучшем университете столицы, и никто меня не остановит. Да, я молода и не так опытна, как остальные претенденты, но у меня высшие баллы по всем ежегодным экзаменам для преподавателей. Спасибо, великие боги, за неспосланную нам бюрократию и стандартизацию. Не знаю, что бы без вас делала. Отправила метлу к гуляющему по саду фамильяру, надела улыбку на лицо и открыла дверь в светлое будущее. «Академия Делаверса — Айстурот, Академия Надаран — Айсанарим, Академия Фарната Айса Интар, Академия...» Хорошо поставленным голосом зачитывал с листа распределений ректоров по Академиям высокий брюнет. Сглотнула. «Мне кажется...» «Нет, мне точно кажется, это не может быть правдой! Только не он!» Гедеон поднял на меня холодный взгляд. «Будьте любезны закрыть дверь. С любой стороны Айса Интар». Не показалось. От неожиданности едва не сделала шаг назад. Но собралась с духом, прошла внутрь и села на ближайшее свободное место, не понимая, почему заседание началось значительно раньше обозначенного времени. Точнее, теперь все прекрасно понимая. «Это случайность». «Рука секретаря дрогнула, когда мне писали приглашение. Да-да». Вперелась в Гидеона ненавидящим взглядом и впервые в жизни жалея, что я ведьма, а не маг, а потому не имею права причинить ему вред. Итак, лучший боевой маг страны действительно подался в политику, как и требовала его семья. Конечно, наследнику аристократического рода не пристало слоняться потопим и болотам, изничтожая нечисть. Рука об руку с пограничными службами отражать набеги орков и троллей, да спасать крохотные, не приносящие дохода казне деревеньки от обынаглевшей живности. Его место в столице, в министерстве. И, разумеется, лучшего отдела, чем образовательный, он не нашел. Гидеон на мгновение повернул лицо к окну, и меня выщелкнуло на несколько секунд. Красивый, слишком красивый. Он возмужал с нашей последней встречи, будто стал выше, в плечах шире. Одним своим видом заставлял присутствующих дам краснеть и неровно дышать. Только я готова его придушить и сделать вид, что так и было. Мозг внезапно решил проявить себя во всей красе и переключил меня с воспоминаний на жестокую реальность. Та бедняжка, которой достался за холустный форнат, это я. Меня сослали на отшиб цивилизации. «Меня, лучшую из лучших, против всех правил и законов!» Кашлянула, чтобы не поперхнуться ядом. Айса, Лейла. Хотел бы особенно выделить вас!» Протянул Гидеон, закончив с распределением. Все вытянули шеи, гадая, почему он обратился по имени. «И что нас связывает?» «По баллам вы справедливо претендовали на высшие учебные заведения столицы». Однако мы приняли решение отправить вас в самую перспективную академию страны, выдав беспрецедентный кредит доверия. Вы будете работать по лично составленной программе без дополнительного надзора. По результатам зимней сессии по вам будет принято отдельное, окончательное решение. Это отличный шанс показать себя в деле. Мозг автоматически приводил с министерского языка на человеческий. Перспективное. Такое дно, что любые, даже едва заметные улучшения, уже прогресс. Кредит доверия, вина за все, что происходит, будет происходить и даже происходило сто лет назад, ляжет на твои, Лейла, хрупкие плечи. А уж отдельное решение – это гарантированный лично новым замминистра конец карьеры. Я молча поднялась и кивнула, принимая назначение жестокий удар судьбы, за который кое-кто здесь присутствующий еще поплатится. Я так просто не сдамся. Гад бессовестный. Не удивлюсь, если он специально вернулся в столицу, узнав, что я в шаге от мечты, и решил поставить мне подножку. Несмотря на злые мысли, терять времени не стало. Предстояло оформить множество бумаг и получить назначение. Притом сделать это до коллег, чтобы не стоять в очередях. Пока они яростно сплетничали, тихонько выскользнула за дверь. Одну из практик я проходила в здании министерства, так что без карты и расспросов обошла все кабинеты, собрав справки и подписи, а затем забежала в финансовый отдел к знакомой. На счастье, ее коллеги не успели вернуться с обеда, и у нас была возможность пообщаться наедине. «Лейла, ты не представляешь масштаб катастрофы! Сейчас...» Донна вскочила со своего места и побежала в архив, откуда вернулась с пухлой папкой. Без лишних слов запихнула ее в бумажный пакет и передала мне. «Это копия жалоб из Академии Фарната». «За прошлый учебный год. Возможно, там есть полезная информация. Посмотри на досуге». «Пакет нужно вернуть?» — поинтересовалась, косясь в сторону двери. «Вдруг кто зайдет и станет свидетелем преступления?» «Нет, конечно». Мы не выбрасываем жалобы до холодов, а там разжигаем ими камин, — хмыкнула Донна. И ты поступи так же. Я заговорщически кивнула и стоило скрипнуть двери, поднялась и вежливо откланялась. Последний этап квеста, получив престижную работу, оттягивать дольше никак не могла, так что собралась с духом и пошла на поклон к секретарю Гидеона, надеясь отсидеться в приемной и не столкнуться с новоявленным замминистра. Чтоб ему пусто было. Руки подрагивали, выдавая истинное состояние. Пришлось напомнить себе, что я взрослая, самостоятельная ведьма и не должна нервничать при виде мужчины. Любого мужчины. Это совершенно недопустимо. Мужчины — гибкий, податливый воск в маникюренных пальчиках. И однажды я уже обыграла Гидона по всем статьям, справлюсь и в этот раз. Самовнушение не помогло, однако мне несказанно повезло. Бумаги в приемные забрали и через четверть часа уже вернули подписанными лично министром образования. Хоть что-то приятное. Теперь можно выдохнуть, отправиться домой, выдержать истерику у любимого фамильяра, собрать вещи, забронировать билеты в фарнат и ложиться спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Может, назначение окажется не такой уж катастрофой. Расслабилась я зря. Стоило спуститься этажом ниже, как я вновь увидела его. Гидон не делал вид, что совершенно случайно проходил мимо. Он определенно ждал меня. Хотел бы дать вам пару рекомендаций, — проговорил он едва не мурлыкая от удовольствия. И манеры, и походка, даже голос — все самоуверенно кошачье, будто он оборотень какой. Из-за этой его особенности я не смогла выбрать фамильяра милого котика, которого прикармливала с первого курса. Пришлось довольствоваться трехстворчатым шкафом с ужасным характером. Впрочем, сэр Родрик Кенсингтон III отличная замена коту. По его авторитетному мнению. По его же мнению, мне стоит держаться от Гидеона Киев-Клетуса на максимальном расстоянии. А я стою, хлопаю ресницами и наблюдаю, как это самое расстояние неуклонно сокращается. Не успел моргнуть, как оказалось, в просторном, но ужасно мрачном кабинете. Глазам потребовалось мгновение, чтобы переключиться на ночной режим. Библиотека выдохнула непроизвольно, вырываясь из цепкого захвата мужской руки. Но где мужская сила и где книги? Разумеется». «Стеллажи в четыре человеческих роста всегда побеждают, никаких сомнений». Через мгновение я выседала на бессовестно разбившей окно метле и неспешно продвигалась от стены к стене, чтобы успеть просмотреть все фиолетовые крышки. Именно так выглядели книги, к которым бедным, несчастным, несправедливо ущемленным ведьмам доступ закрыт. Сейчас я находилась под самым потолком, чтобы никто не помешал». «Лейла, спустись, я хочу с тобой поговорить!» С мученическим вздохом произнес Гидеон, осознав, как промахнулся, выбрав библиотеку для разговора с ведьмой. «Говори, я тебя внимательно слушаю!» заверила эмоционально и звонко, но абсолютно неискренне. «Мы оба прекрасно знаем, что сейчас ты не услышишь, даже если я произнесу торжественную речь, поздравляя с распределением в лучшую столичную академию магии» ту самую, в которую ты хотела. С магическими пограничными существами, великолепными драконами, русалками. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, вечно ворчит ехидно, даже слышать его не хочу. Да-да, конечно, Гедеон, машинально ответила, заприметя в тонкую книжицу про моих любимых существ, что умеют перемещаться между мирами с помощью стихий. Да чего, милая деталь этот крохотный дракончик, вытесненный на фиолетовом корешке прелесть». Гидеон еще что-то бубнил, но я полностью сосредоточилась на чтении, бессовестно и жадно листая страницы, выхватывая тезисы. «Дракона можно призвать!» — завопила я, чуть не сверзившись с метлы. «Гидеон, ты представляешь? Ты читал, ты знал?» Восхищенно кружила я вокруг люстры, но на мужчину не смотрела. Все мое внимание было приковано к мелкому шрифту. «Нужно дождаться извержения вулкана, подготовить сорок тонн сухой мяты. Это зачем, интересно? Отпаивать жителей близлежащих деревень? О, так-так-так, агах? Нет, ну, в теории, возможно, конечно, только...» «Лейла!» Усилив магии голос рявкнул Гедеон. Я вздрогнула так сильно, что метла приняла истерично сжатые бедра за приказ перейти в гоночный режим и рванула со страшной силой» а, -а, -а, -а завопила я, когда вожделенный фиолетовый томик выпал из моих обычно загребущих ручек и полетел вниз. Мгновение, рывок, три седых волоса под коленкой, и я сжимаю добычу, не успевшую грохнуться на пол. Один неприятный нюанс. Гидеон сжимает меня. «Слезай с метлой!» «А ты не отберешь у меня книжку?» — уточнила, поднимая полной надежды взгляд на этого гада. Ты прочитала рецепт от начала до конца и должна была понять, что вызвать дракона невозможно. Такое количество сухой мяты собирать придется не один век. Она практически невесомая. Представь объем. А его еще необходимо каким-то образом доставить и сбросить в вулкан, так, чтобы она не разлетелась в разные стороны. Ведь та же мешковина в списке не указана. Мой вывод абсурд полнейший». «Ой, не будь таким занудным», — отмахнулась я, отправляя метлу к сэру Родзи, что ждал в министерском саду. Разбитое окно... Я не представляю, кто мог так неуважительно и бессовестно поступить с казенным имуществом. «И не планировал. У меня на тебя совсем другие планы». «Я заметила», — фыркнула на боевого мага, которого угораздило стать замминистра. «И чего тебе не сиделось в горах и лесах? Там нежить, что ли, перевелась?» «Чего в политику полез? Чтобы портить мне репутацию и карьеру?» «Как раз репутацию твою я спас. Форнат не та академия, в которую ссылают, отправляют любимых женщин. Никому и в голову не придет, что ты в фаворе». «Вот уж точно», — зыркнула на него недовольно, сунула нос в книгу, чтобы проверить список ингредиентов, но Гедеон отобрал мою добычу и, наконец, меня отпустил. Заветный Томик спрятал в ящик стола, еще и заклинанием припечатал, сверкнув мою сторону глазами. Посмотрела на него с ненавистью, не сработало. Демонстративно подошла к стеллажу, достала книгу заговоров и прижала к груди. «Это мне за моральный ущерб!» Посмотрела внимательнее на крышки книг, достала еще две. «А это плата за твое недопустимое поведение по отношению к беззащитной незамужней ведьме». «Тебя замуж взять?» — хмыкнул неожиданно Гедеон, явно до глубины души, пораженный моей наглостью. «Один уже пытался», — гордо заявила я и не удержалась, прибавила еще пару томов к стремительно растущей стопке. «Мне вообще такая ранимая душа никак не выносит насильственные действия. Меня ведь сюда затащили силой? Силой. Так что я вправе страдать и прикладывать подорожник к кровоточащей ране». «Я помню наше ферическое знакомство», — спокойно ответил мужчина, но в глубине его темных глаз вспыхнули искры. Он сделал шаг в мою сторону, и я едва не поступила так же, но вовремя опомнилась. «Спасибо за комплимент, я действительно незабываемая», — подтвердила с готовностью. «Так что ты хотел?» На мгновение показалось, он скажет «тебя», схватит в объятия и не отпустит. Затем вспомнила обстоятельства наших непростых отношений и успокоилась. Пусть я до сих пор нравлюсь ему как женщина, он слишком сильно ненавидит, чтобы быть ко мне добрым. Книги дал и на том спасибо. Точнее, он, конечно, не давал, но и не препятствовал. А уж я своего не упущу. Где еще я достану такие редкости? Это ведь не его личная библиотека, а министерская. И она создана для повышения квалификации преподавательского состава, Вот, а мне еще учиться и учиться. Хотел лично сообщить, что твой любимый жрец подал на меня в суд. Это нехорошо, очень нехорошо. С кем не бывает? Я беззаботно пожала плечами, хотя от ужаса задрожали руки. Мне бы не хотелось возвращаться к истории минувших дней, но Гидеон, похоже, будет давить, чтобы я признала свою вину перед ним и, более того, озвучила все обстоятельства в суде. — Я его выиграл, — продолжил мужчина. — Гора с плеч. Поздравляю. Ты всегда был очень целеустремленным. Восхищаюсь тобой, — искренне проговорила я, не желая слышать продолжение. Но кто меня спрашивал? — Хорошо, что ты так считаешь. Мои расходы составили семь тысяч двести девяносто золотых. — Ого! Сумасшедшая сумма! Я даже заинтересованно посмотрела на этого богатея, позабыв о распрях затем поняла, что после выплаты судебных издержек и, по-видимому, взяток, он, скорее всего, на «С тебя половина!» «Что?» «По-хорошему, стоило бы взыскать с тебя всю сумму, но поскольку я частично виноват в том, что храму нанесен репутационный моральный ущерб...» «А сейчас он нанесен мне! Может, подать на тебя в суд?» — брякнула я, не подумав. Меня шокировала полная сумма, но даже ее половина... Это доход ректора за несколько лет. Если не есть, не пить и не ублажать шикарного фамильяра шапоголика каждый месяц хотя бы одной юбочкой... Попробуй. Ой, ненавижу его любимое словечко. Оно меня бесит. Гидеон, ты ведь понимаешь, что, отправив меня в форнат, ты не приблизил возврат этой суммы. В том случае, если я, конечно, соглашусь ее выплатить. У ректора любого столичного вуза куда более приличный доход. — намекнула на толстое обстоятельство, цепенея от понимания, что вынуждена буду согласиться на любые условия, лишь бы давняя история не всплыла, запятнав мое имя и окончательно погубив карьеру. — Ты их выплатишь. Я был в аналогичной ситуации, но сумел заработать. Ты тоже справишься. Я в тебя верю. — Вот, — торжествующе завопила я и, подбежав к мужчине, ткнула пальцем в грудь. «Вот, это из-за меня ты стал замминистра. Ты не фарнат должен меня ссылать, не мстить и требовать денег, а благодарить за то, что я поспособствовала твоей карьере!» Извратила я все изящно и бессовестно, как положено порядочной ведьме. «Считай, что я также способствую твоей карьере», — с улыбкой голодного дракона сообщил Гедеон. «Я даю тебе год на то, чтобы закрыть долг и полгода на то, чтобы из замшелой академии сделать нечто приличное. Жди меня с министерской проверкой к Новому году. Обрадовал гадкий политик и безжалостно добил. Не справишься, уволю с плохими рекомендациями. Посмотрела разъяренной коброй, но боевому магу даже сотня настоящих змеюк не страшна. Слишком толстокош и закален в боях. Тогда мне придется приложить определенные усилия, стать министром и уволить тебя к демонам, — рявкнула я и, подхватив пакет с жалобами по Форнату, запихнула в него книги, после чего направилась к выходу. — Тоже рад был тебя видеть, Лейла.